«Где же он добывается?» — спросил мушкетер. «Его, сударь, привозит из Нанта и из Пенбефа. А куда его везут? В Бель или, сударь?» «Вот как!» — воскликнул Д'Артаньян тем же тоном, каким он выразил свое удивление поэту, когда просил познакомить его с секретами типографского дела. «А разве там что-нибудь строится?» «Как же, сударь! Господин Фуке каждый год ремонтирует свой замок!» «Разве он такой старый?» — Да, порядком. — Тогда нет ничего удивительного. Каждый владелец имеет право чинить свою собственность, — подумал Д'Артаньян. — Это и мне бы сказали, что я укрепляю свой дом на Гревской площади, тогда как я просто-напросто собираюсь ремонтировать его. Мне кажется, что король получает неправильные донесения, которые вводят его в заблуждение. — Но все-таки... Продолжал он уже вслух, ибо возложенное на него поручение заставляло его быть недоверчивым. «Согласитесь, милый человек, что камень этот везут странным путем». «Почему же?» — спросил рыбак. «Камень доставляют из Нанте или Пенбефа по Луаре?» «Да, по течению реки». «Это действительно удобно. Но почему же его доставляют не прямо из Сен-Назера в Бель-Иль?» э наши баржи плохи и непригодны для моря». «Не все ли равно?» — Простите, сударь, вы, видать, никогда не плавали по морю, — прибавил рыбак, не без оттенка презрения в голосе. — Объясните мне это, милейший. Мне кажется, что проплыть из Пенбёфа в Пириак, чтобы потом отправиться из Пириака в Бель-Иль, все равно, что совершить переезд из Рош-Бернара в Нант, а потом пуститься из Нанта в Пириак. — По воде путь, короче, — возразил невозмутимый рыбак. — Но ведь так получается крюк. Рыбак отрицательно покачал головой. Вы забываете о течении, сударь. Согласен. И о ветре. А, -а, а конечно. Течение Луары доносят сюда почти до Круазика. Если им нужно чиниться или пополнить команду, они идут в Пириак вдоль берега. Близ Пириака они встречают течение в другую сторону, которое несет их до острова Дюмэ. Хорошо. Оттуда течение Вилена отбрасывает их к следующему острову, к Гидику. Так. А от этого острова прямой путь на Бель-Иль. Море между островами, как зеркало, по которому баржи плывут словно утки по А все-таки этот путь долг, — заметил упрямый Аньян. — Да уж так приказал господин Фуке, — заключил рыбак, в знак почтения к этому имени, приподнимая свою шерстяную шапку. Быстрый и проницательный, как стальное лезвие, взгляд мушкетера открыл в сердце старика только наивную доверчивость — А в его чертах выражение полного и спокойного удовлетворения. Он произнес так приказал господин Фуке таким тоном, каким говорят Воля Божья. Д'Артаньян потрепал по шее своего коня и тот еще раз показав свой прекрасный характер, двинулся в путь, ступая по солончакам и втягивая ноздрями сухой ветер, пригибавший прибрежные травы и жалкий вереск. В пяти часам Мушкетер приехал в Круазик. Если б Д'Артаньян был поэтом, он залюбовался бы громадными отмелями шириной в целое лье, которые во время прилива покрываются водой, а когда море отступает, тянутся серыми унылыми полосами, усеянными водорослями, мертвыми травами и белыми редкими валунами, напоминающими кости на кладбище. Но он, солдат, политик, честолюбец, не находил утешения даже в том, чтобы смотреть на небо и читать в нем надежду или предупреждение. Для такого человека, как он, багровое небо означало только ветер и бурю. Белые легкие облака на синеве небосклона говорили всего лишь, что море будет спокойным. И Д'Артаньян решил, «При первом же приливе я поплыву, хотя бы в ореховой скорлупе». В Круазике, как и в Пириаке, Мушкетер заметил на берегу громадные груды камней. Эти исполинские стены убывали с каждым приливом, так как камень увозили на остров Бель-Иль, что подтверждало подозрение, явившееся у него в Пириаке. Но что сооружал Фуке? Чинил ли он разрушенную стену? Возводил ли новые укрепления? Чтобы узнать это, надо было увидеть. Д'Артаньян поставил Харька в конюшню, Поужинал, лег спать, а на следующий день на рассвете уже расхаживал по гавани, вернее, по гальке. На отмеле несколько рыбаков беседовали о сардинах и креветках. Аньян подошел к ним с веселой, приветливой улыбкой. Будет сегодня ловля? спросил он. Да, ответил один из рыбаков, мы ждем прилива. А где вы ловите рыбу, друзья? У берегов. А где ловится лучше? В разных местах, например, близ острова. Но до острова далеко. Не очень. Четыре лье. Четыре? Да это целое путешествие!» Рыбак расхохотался. «Послушайте-ка, — наивно заметил Аньян, — ведь на расстоянии четырех лье уже не видно берега, правда? Не всегда. Ну, словом, это далеко, даже слишком далеко. Не то я попросил бы вас взять меня с собой и показать то, чего я никогда не видал. — А что? — Живую морскую рыбу. — Вы из провинции? — спросил один рыбак. — Да, из Парижа. Бретонец пожал плечами и поинтересовался. — А видели вы в Париже господина Фуке? — Часто, — ответил дотаньян Часто, — повторили рыбаки и столпились около парижанина. — Вы его знаете? — Немножко. Он близкий друг моего господина. — Ага, — протянули рыбаки. — И еще... прибавил Д'Артаньян. «Я видел его замки в Сен-Манде во и его парижский дом. Хорош, великолепен». «Но не так хорош, как его замок в Бель-Илле», — заявил один рыбак. «Ого!» — воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились. «Сразу видно, что вы не бывали на острове», — перебил самый любопытный из рыбаков. — Да знаете ли вы, что его усадьба занимает шесть лье, и что там такие деревья, каких не увидишь и в Нанте? — Деревья? В море-то? — воскликнул Д'Артаньян. — Желал бы я убедиться сам. — Это не трудно. Мы ловим рыбу острова Гидика. Оттуда видны темные бель-ильские деревья и белый замок, который как лезвие врезается в море. — Хотите посмотреть бель-иль? — А это можно? — спросил Д'Артаньян. «Все могут бывать там», — продолжал рыбак. «Кто не желает зла, Бель-Илю или его владельцу?» Легкая дрожь пробежала по телу мушкетера. «Правда», — подумал он и произнес вслух. «Если б я был уверен, что не буду страдать морской болезнью...» «В нем-то!» — воскликнул рыбак, с гордостью указывая на свой красивый баркас с круглыми боками. «Ну, уговорили», — сказал Д'Артаньян. Я отправлюсь посмотреть Бель-Иль, только вряд ли меня пустят. Но же пускают. Вас? Почему? Потому что мы возим рыбу для экипажей каперов. Каперов? Ну да, господин Фуке построил два капера, чтобы преследовать не то голландцев, не то англичан, и мы продаем рыбу матросам этих маленьких судов. Ого, — подумал Д'Артаньян, — еще того лучше. Типография, бастионы... Военные суда. Да, Фуке не шуточный противник, как я и полагал. Стоит потрудиться, чтобы поближе присмотреться к нему. — Мы выйдем в половине шестого, — деловито прибавил рыбак. — Я никуда от вас не уйду. Действительно, когда подошло время, он увидел, как рыбаки подтащили свои баркасы к воде. Начинался прилив. Аньян сел в баркас, представляясь испуганным и смеша ребятишек-рыбаков, которые наблюдали за ним своими умными глазенками. Мушкетер лег на сложенный в четверо брезент, предоставив трудиться рыбакам, и Баркас, распустив свой большой квадратный парус, через два часа уже был в открытом море. Д'Артаньян принес рыбакам счастье, так они ему говорили. Ему до того понравилась ловля что он сам взялся за дело, то есть за лесу, крича и чертыхаясь от радости, да так, что изумил бы самих своих мушкетеров, когда лесу дергала новая добыча, заставлявшая его напрягать мускулы и проявлять силу и ловкость. Веселое занятие отвлекло мысли мушкетера от его дипломатического поручения. Он воевал с огромным морским угрём, держась одной рукой за борт, чтобы поймать раскрытую пасть своего противника, когда хозяин баркаса произнес «Осторожно, как бы нас не увидели с Бель-Иля!» Эти слова произвели на Д'Артаньяна впечатление разорвавшейся бомбы. Он бросил лесу и морского угря, которые исчезли в воде. На расстоянии не более полулье Д'Артаньян увидел синеватый силуэт скал Бель-Иля, а над ним белую линию величавого замка. Дальше показались леса, зеленые пастбища, скот. Солнце, поднявшееся до четверти неба, бросало золотые лучи на поверхность моря и окружало волшебный остров, словно сверкающий пылью. Благодаря ослепительному свету все тени падали четко, прорезая темными полосами блестящий фон лугов и стен. Эге, сказал Д'Артаньян, поглядывая на темные скалы, «вот, кажется, укрепления, которые не нуждаются ни в каком инженере». Где тут высадиться на эту землю? Сам Бог сделал ее неприступной. Рыбак переставил парус и повернул руль. Баркас накренился, качнулся и устремился к маленькой круглой красивой гавани с новой зубчатой стеной. — Это что, черт возьми? — спросил Д'Артаньян. — Локмария. — А дальше? — Это Бангос. А еще дальше? — Соже... — Потом дворец. — Боже ты мой, целый мир, — заметил мушкетер, — а вот и солдаты. На острове тысяча семьсот человек, — с гордостью ответил рыбак. — Знаете ли, что здешний гарнизон состоит самый меньший из двадцати двух пехотных рот. Черт побери, — подумал Д'Артаньян про себя, — кажется, король был прав, и они пристали к берегу.